Глава 43. Я полностью просчиталась. Нино, как всегда, вывернулся из ловушки, в которую угодил. Имма была счастлива и умоляла меня договориться с ним о встрече. Но он затаился и не выходил на связь. После того, как мне, наконец, удалось до него дозвониться, он повез нас в пиццерию Марджелина. От былой жизнерадостности не осталось и следа. Он был дерганный, рассеянный, учил Имму никогда не доверять политикам и жаловался, что его подставили левые, которые на самом деле никакие не левые, потому что они хуже фашистов. «Вот увидишь», уверял он ее, «папа еще все исправит». Впоследствии я читала его статьи, в которых он агрессивно отстаивал свои давние идеи, в том числе о подчинении судебной власти исполнительной. «Сегодня судьи потакают тем, кто метит в самое сердце государства, а завтра объявляют гражданам, это сердце больное, его пора на свалку», с возмущением писал он. Сам Нино на свалку не собирался. Переходил из одной партии в другую, все больше смещаясь вправо, и в 1994 году добился своего, вернувшись в парламент. Имма радовалась, что снова стала дочерью депутата саратора за которого в Неаполе проголосовали очень многие. Узнав новость, она заявила мне. «Вот ты пишешь книги, а заглядывать вперед, как тетя Лина, не умеешь».